Глава вторая. Нелегкий выбор. Влад. В комнате снова собралось слишком много постороннего народа. Ничего и мечтать о спокойном вечере. Влад раздраженно заглянул внутрь и тут же вышел обратно в коридор. К счастью, Вероника его не заметила. А вот Ян посмотрел настороженно. Наверное, сейчас отправится следом. Захочет узнать, что произошло. Владу было все равно. Он устал от толпы, груза обязательств и постоянной необходимости делать так, как надо. Шаша поступил мудро. Он нажал на больную мозоль, всколыхнул задремавшее чувство долга и угасшую жажду мести. Царь Нагов был мастером манипуляции и убеждения. Влад понимал, его используют, но не сопротивлялся, убеждая себя, что сам этого хочет. Отчасти так и было. Он пересек длинный коридор третьего этажа и по пожарной лестнице, минуя чердак, поднялся на крышу. Он не был здесь с того раза, когда показывал тайное убежище Алине, и сейчас бы не пошел. Просто податься некуда. Влад впервые утомился от окружающих людей и постоянной необходимости общаться. Друзья вызывали лишь отвращение, как и Вероника. Просто необходимо было побыть какое-то время одному. Влад разулся, стянул через голову толстовку с капюшоном и, легко запрыгнув на каменный парапет, устроился на нем в позе лотоса. Прохладный осенний воздух не пугал, Влад не боялся заболеть. У богов не бывает простуды. Он с наслаждением вдыхал запах опавшей листвы, далеких костров и злился. Злился на шешу, которая разбередила старые раны, злился на себя за то, что слишком слаб и не может полностью отдаться возложенной на него миссии. Злился на Алину, которая слишком сильно засела в сердце. И злился на то, что не может определиться, чего хочет — справедливости и господства или покоя. Влад закрыл глаза, успокаиваясь, раскрываясь миру и текущим в нем потоком энергии. Лицей, на крыше которого сидел парень, походил на бурлящий котел — Страсть, ревность, страх, любовь — все эти человеческие чувства сплетались между собой в клубок из разноцветных нитей в палец толщиной. Нужно лишь поглубже вдохнуть и потянуть их на себя, и тогда станет легче. Это всегда помогает. Чужие эмоции дают силы, заставляют чувствовать себя живым. Потоки энергии, повинуясь желанию Влада, медленно потекли со всех уголков, собираясь в сложенных лодочкой руках, словно в чаше. Разноцветная радуга человеческих чувств проникала в кожу и, словно кровь, устремлялась по венам. Дыхание выровнялось, стало глубже и спокойнее, напряглись мышцы шеи, рук, словно энергия в ладонях весила непомерно много. По предплечьям пробежали металлические, отливающие серебром чешуйки, а на спине, словно лезвием, прорывая тонкую ткань майки, раскрылся темно-серый с зеленым отливом гребень, как у голопогосского дракона. За спиной раздался смешок. «Ты так никогда и не научишься контролировать себя. Хоть бы майку, что ли, снимал». Разрушить концентрацию очень просто. Нити тут же выскользнули из рук и растворились в воздухе. Влад недовольно зашипел, гребень стал уменьшаться, словно усыхая, и, наконец, исчез в позвоночнике, не оставив даже следа. Только гладкую ровную кожу, даже без признака чешуек. «Ты с каждым днем мрачнее и мрачнее», — констатировал Ян. Владу не нужно было поворачиваться, чтобы понять. Друг стоит, прислонившись спиной к стене, и безразлично изучает окрестности. Ян появился совершенно бесшумно, но не неожиданно. Влад подозревал, что он не удержится и отправится следом. «Я не уверен, что поступаю правильно. У всех своя правда, а ты слишком много думаешь. Я не могу подвести отца, поэтому... Поэтому ты с Вероникой?» «Не только. Я хочу быть с ней. Хочу, чтобы исполнилось пророчество. Знаешь...» Задумавшись, Влад помолчал. Я и забыл, какая она вкус Амрита. Даже в самых кошмарных снах тогда, раньше, я не думал, что смогу когда-нибудь забыть ее вкус. Я совсем не помню, как пахнет воздух на священной горе Кайлас. Я скучаю по этому, понимаешь? Примечание. Кайлас. Священная гора в Тибете. Конец примечания. Ты можешь вернуться в любой момент. Могу ли? Горько усмехнулся Влад, вглядываясь вдаль. «Это ты можешь, хотя и на тебя посмотрят косо. Как же? Вдруг ты пытаешься присосаться к слабеющему источнику энергии, который и так мало на всех желающих? А меня не пустят даже на звездную дорогу, не говоря уж о самом городе. Предлагаешь доказывать свое право силой? Снова вступать в неравный бой и ждать удара в спину? Ты же знаешь, они не умеют драться честно. Нет». «Я этого не хочу». «Я понимаю тебя. Отчасти», — тихо произнес Ян. «Я тоже чувствовал подобное, но много лет назад. Все проходит. Нужно учиться жить по-другому, приспосабливаться к новым реалиям, а не цепляться за прошлое, которого не воротишь». «Тебя устраивает такое существование? Разве ты не хочешь большего?» «Уже нет». «Ты сдался». «Нет, Влад». Просто понял, что все, о чем ты говоришь, неважно. По сути, всё неважно. Я многому научился у людей. Их жизни скоротечны, и они умеют ценить миг, здесь и сейчас. Это очень важное и полезное умение, хотя его и трудно было постичь. «Почему же ты помогаешь нам?» «Я?» — сзади послышался отчетливый смешок. «Ты ошибаешься? Я просто не мешаю». Кто знает, может быть, замыслы шеши действительно приведут к новому, лучшему миру. Но я в это не верю. А я не могу не верить, потому что, если усомнюсь, у меня не останется ничего, только пустота внутри. Мне нужна какая-то цель, чтобы выжить. Та ли это цель? Вот в чем вопрос. Другой у меня нет. Значит, ты все решил? Пожал плечами Ян, не задавая вопроса, а констатируя факт. «Знаю, но сомнения, они одолевают меня. Разум говорит одно, а сердце совсем другое. Или эта моя сущность не может договориться с аватаром? Я снова сегодня видел Алину. Смотрел и не понимал, почему я не с ней. Я не могу ничего посоветовать тебе, друг», — задумчиво произнес Ян, «но точно могу сказать одно». «Если ты сейчас предашь Шешу, если променяешь Веронику на Алину, ты подпишешь девушке смертный приговор. Ты прекрасно знаешь царя Нагов. Он будет мстить всем, кто тебе дорог. И в первую очередь той, которая послужила причиной измены. Если не желаешь девушке зла, не приближайся к ней и не искушай Шешу. В отношении Алины у тебя нет выбора, друг». «Выбор есть всегда», — задумчиво отозвался Влад. Не сейчас. Ритуал невозможен, если ты ничего не будешь чувствовать королеве. А кто сказал, что я ничего не чувствую к ней? Ты пытаешься, но у тебя не выходит. Может быть, я испробовал не все средства? Я любил Веронику, и если сейчас усомнился в этом, быть может, не все потеряно? Вдруг есть шанс все вернуть? Вот что я хочу сказать тебе. «Если ты не собираешься предавать Шешу, сделай все возможное, чтобы этого не допустить. Случайное предательство повлечет за собой ужасающие последствия. Шеша — серьезный противник, если ты хочешь ему противостоять. Это противостояние не должно быть случайностью, иначе смерть ждет не только тебя». «Ты подтвердил мои собственные мысли. Спасибо». Влад ответил так, словно благодарил друга за новую подборку музыки. Теперь я точно знаю, что делать. Ну, и замечательно. Пошли тогда? нетерпеливо заметил Ян. Нет, я приду позже, еще немного посижу тут, а вечером я все равно собирался в спортзал. Спаринг? повеселел Ян. Не сегодня, просто немного позанимаюсь на тренажерах. Ни на что более серьезное нет ни сил, ни желания. Мне необходимо побыть одному. Ну, как знаешь, пожал плечами Ян направившись к выходу, через плечо бросил. «Смотри, не натвори глупостей!» «Не переживай, сегодня я настроен более чем рационально. Глупостей не будет!» Дождавшись, когда Ян уйдет, Влад спрыгнул с каменных перил и поднял с крыши свою толстовку, в кармане которой уже почти месяц лежал небольшой стеклянный пузыречек на цепочке. Старинный, кривоватый, выполненный из мутного, потемневшего от времени стекла — заткнутой маленькой деревянной пробкой. На дне пузырька, который был чуть меньше мизинца, искрилось несколько капель изумрудной, вспыхивающей огоньками в наступающих сумерках жидкости. Молодой человек задумчиво покрутил в руках сосуд с зельем, закрыл глаза и глубоко вздохнул. Было сложно решиться сделать один единственный глоток. Снадобье, созданное богом любви Камой, шеша дал владу почти месяц назад. «Возьми», — усмехнулся тогда он, — «это поможет воскресить чувства, которые угасают». «Мне это не нужно», — не моргнув глазом, соврал тогда Влад. Но Шеша все же вложил пузырек в его руку. «А вдруг что-то изменится?» — спросил он. Влад послушно убрал зелье в карман, но так и не выпил. Он не хотел, чтобы чувство колени навсегда исчезло. К тому же он знал, насколько хитер Кама. Неизвестно, какие побочные эффекты имеет созданное им зелье. Вполне возможно, оно подействует совсем не так, как планировал Шеша. Впрочем, сейчас другого выхода не осталось. С каждым днем притворяться становилось все сложнее, вдруг и правда получится воскресить чувства. Ведь если он снова полюбит Веронику, уже не будет так больно из-за невозможности быть с Алиной. Решив, что предаваться дальше размышлениям и сомнениям не имеет смысла, Влад, зажмурившись, сделал глоток. По венам пробежало тепло, безвкусная жидкость вспыхнула сотней огоньков в пищеводе и растворилась приятным теплом в кончиках пальцев рук и ног. Но ничего не изменилось. Сомнения так и остались, и мысли об Алине никуда не делись. Возможно, подействуют позже. Выругавшись, Влад натянул толстовку и скользнул в дверь, ведущую на чердак. Возможно, тренажерный зал поможет сбросить лишнее напряжение. К моему величайшему разочарованию Ксюха еще не ушла. Волей судьбы она оказалась в нашей комнате, а значит, меня ждал традиционный дружеский вынос мозга на тему «Зачем ты целыми днями сидишь дома?» С одной стороны, приятно, что она обо мне беспокоится, а с другой... Я все равно не могла ей ничего рассказать, и поэтому бесилась. «Ты снова из библиотеки?» — недовольно заметила соседка, проводив меня взглядом. «И опять весь вечер собираешься провести в комнате наедине с планшетом?» «Понимаю, что это очень предсказуемо и скучно для тебя». Я попыталась улыбнуться и присела на кровать. «Но планы именно таковы». «Я еще могу понять, почему ты из-за Вероники и Влада не ходишь со мной на посиделки к мальчишкам, хотя и здесь твое поведение удивляет. Кроме этих двоих, там полно симпатичного и адекватного народа. Но зачем же запирать себя в четырех стенах?» «Ксюш...» — устала начала я ежевечерний разговор. «Я сказала, что понимаю», — остановила меня подруга. «Но почему бы тебе не походить со мной, например, в танцевальную студию? Я сейчас как раз собираюсь». «Там нет ни Вероники, ни Влада. Из наших общих знакомых только Ян, к которому ты относишься неплохо». «Вероника тоже танцует?» «Сейчас нет», — покачала головой Ксюха. «В этом году она забросила занятия. Пойдем, а?» «Нет». «На вечер у меня были совсем другие планы, сообщать о которых Ксюхе я не собиралась». «Ну почему?» — обиделась подруга. «Неужели лучше сидеть целыми вечерами тут?» «Я не пластичная?» И танец — это не мое. Зачем ты врешь? Я видела, как ты двигаешься. Ты могла бы танцевать профессионально, если бы захотела. Но я не хочу танцевать профессионально. Я вообще не хочу танцевать. Заупрямилась я, раздражаясь от Ксюшиной настойчивости. Настроения нет. Что произошло, Алин? всплеснула руками Ксюха и присела на кровать рядом со мной. За последний месяц ты очень сильно изменилась. Как ты можешь судить? — усмехнулась я. — Мы знакомы всего полтора. И все же, когда мы начали учиться, ты была другой. — Какой? Веселый, беспечный. Все мы взрослеем. Я пожала плечами, достала планшет и залезла под одеяло, всем видом показывая, что разговор окончен. Ксюха несколько минут посмотрела на меня, потом махнула рукой и, прихватив полотенце, вышла в коридор. Я подождала минут пять и тоже начала собираться. Натянула спортивный костюм, накинула на плечи полотенце и взяла маленькую бутылочку минералки. До отбоя оставалось меньше часа. В это время тренажерный зал был практически всегда пуст. Тренеры работали до восьми, а заниматься самостоятельно народ не любил. Чаще всего я приходила к половине десятого, когда в зале уже тушили свет и занималась до одиннадцати, а потом кралась к себе в комнату, стараясь не попасться на глаза Елене Владленовне. За три недели я ни разу не столкнулась в тренажерке ни с кем из знакомых, и меня это устраивало. Не хотела бы, чтобы кто-то знал, что я усиленно занимаюсь. В коридоре было, как всегда, шумно и людно. Кто-то здоровался со мной и пытался завести разговор, кто-то молча проходил мимо, не обращая ни малейшего внимания. Я улыбалась приятелям и с удовольствием поддерживала ничего не значащий разговор, но не давала никому сократить дистанцию. Стену между собой и сокурсниками я возвела почти ненамеренно, но разрушать ее не торопилась. «Ну, Алин, вечно ты куда-то спешишь», — ворчливо заметил Олег, коротко стриженный брюнет из группы Влада. «Я знала, что нравлюсь ему, да и он мне был симпатичен, открытый бесхитростный с одной стороны и рвущий стереотипы с другой». Олег обладал внешностью глуповатого спортсмена и неплохо играл в футбол, чем и ввел меня в заблуждение при знакомстве. Пообщавшись с ним подольше, я узнала, что, кроме отличной физической формы, парень еще и умен. Но сейчас не хотелось связываться еще с одним умным и симпатичным молодым человеком. Хватало Влада. Да и вообще, в последнее время в моей жизни было слишком много парней. Данил. Я думала, люблю его, а он предал, изменив с моей подругой. Влад, который то упрекал меня в том, что я за ним бегаю, то самозабвенно целовал на берегу Финского залива и показывал звезды на крыше лицея, а на следующее утро, как ни в чем не бывало, обнимал другую. А теперь вот еще Олег. Он улыбается, говорит комплименты, но кто знает, в какой момент новый поклонник воткнет нож в спину. Иногда одной быть проще». Хотя улыбка парня обещала хороший вечер, приятные разговор и, возможно, даже пару поцелуев, я не поддалась на такую заманчивую провокацию. Тем более это было бы нечестно по отношению к нему. Единственным, о чьих поцелуях я сейчас мечтала, был Влад. Поэтому я лишь хитро подмигнула, извиняясь, пожала плечами и кокетливо бросила. Вот такая я занятая девушка. А потом отправилась в спортзал, оборудованный в подвале. Сначала мне было немного неуютно из-за того, что спортивный зал находился практически в самом центре подземелий, хоть и являлся единственной их частью, которую не скрывали от студентов. Первую неделю я со страхом ждала, что одна из стен может оказаться секретом, и где-нибудь в углу притаилась очередная потайная дверь, но со временем успокоилась и перестала об этом думать».